Военные в мрачном молчании повернулись к стойке. Джули вышла из кухни с двумя тарелками, поставила их перед посетителями и положила возле каждой завернутые в салфетки столовые приборы. Вытерев руки, она выглянула в большое окно. Билли как раз отъезжал на своем мотовездеходе. «Хм, как аппетитно!» «Вы не сказали, какую хотите яичницу! Я сделала вам одинаковые!» произнесла Джули доставая кофейник. И правильно! Райан воткнул вилку в сосиску. Его взгляд вдруг упал на телеэкран, висевший над баром. Репортер возбужденно что-то говорил в микрофон. Внизу шла надпись. «Здание законодательного собрания. Феникс, штат Аризона». «Можно включить звук, мэм?» Джули поднялась на цыпочки и прибавила громкость. «Исчезновение двух патрульных оповещены все правоохранительные органы штата. По сообщению наших репортеров в районе гор, к северо-востоку от небольшого городка Чата-Скролл сосредотачиваются войска. Что это значит, пока остается только гадать. Как утверждает молва, в этом районе зафиксирована вспышка инфекционного заболевания крупного рогатого скота. С вами был Кен Кашихара, 7 канал, Аютнес Ньюс, здание законодательного собрания, Феникс. До новых встреч! «Отлично!» — сказал Мэнденхолл. «Президент будет доволен!» «Что именно вы тут делаете, а, ребята?» Подбочиниваясь, спросила Джули. «Помогайте искать байкеров и патрульных!» Не успели Мэнденхолл и райн придумать подходящий ответ, как бар наполнился жутким грохотом. Зазвенели стаканы, задрожали стекла. Хуан и Кармелита, чистившие обтянутые зеленым сукном столы для игры в пул, испуганно переглянулись. Райен вылил в рот остатки кофе, положил на стойку две двадцатидолларовые купюры и встал с табурета. «Спасибо, мэм, все очень вкусно, нам пора!» — громко произнес он, перекрикивая грохот. «Если не возражаете, на обратном пути я снова к вам загляну. Вы здорово готовите!» Военные вышли, сели в армейский хаммер, выехали со стоянки и направились прочь из города. Джули покачала головой, удивляясь самоуверенности Райна, но вместе с тем, чему-то радуясь, даже улыбаясь. Шум, наполнявший город, усиливался с каждым мгновением. Из магазинов и лавок по обе стороны улицы стали выскакивать торговцы и покупатели. Всех интересовало, кто этим воскресным утром посмел тревожить их покой. Десять представителей ВВС США Проворно устанавливали по обеим сторонам дороги через каждые десять футов сигнальные бело-синие фонари. Этот участок в шоссе предпочли остальным, потому что на нем не было глубоких выбоин. Как только Райан и Менденхолл подъехали, к машине подбежал младший сержант из отдела безопасности группы события в обычной армейской форме, чтобы не возникало лишних вопросов. «Все готово?» — спросил Райан. «Да, сэр, посторонних пока не было» но, как сообщают спецслужбы, с востока сюда движется машина полиции штата, а с запада из Феникса летят три новостных вертолета. Остановить их в воздухе не удается, сэр. Вертолеты «Апач» вылетели из Форт Карсона и Форт Худа всего пару часов назад. В небе из-за небольшого холма на горизонте внезапно возник громадный геркулес Си-130. Резко накренившись и чуть не задев крылом верхушку холма, Самолет вернулся в горизонтальное положение. Джейсону никогда не доводилось наблюдать приземление подобной машины. Вот из брюха Геркулеса выехало шасси, нос взмыл вверх. Колеса, соприкоснувшись с дорогой, пронзительно завижали. К шуму добавился рев винтов, что стали вращаться с обратной тягой. На крыльях поднялись тормозные щитки, помогая остановить громадину самолет. Завизжали тормоза, опустился задний грузовой трап. Бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии с оружием и оборудованием в руках тотчас стали упорядоченно выгружаться. К Райену приблизился человек в пустынном камуфляже и теваровой каске. Точно такая же, только черная. Всю прошлую ночь была и на голове Райна. «Вы, на Райен?» — прокричал десантник. «Да, сэр!» Рейн отдал воинское приветствие. «Подполковник Сэм Филдинг, разведотряд 101-й воздушно-десантной дивизии!» Представился незнакомец, тоже салютуя. «Давайте сразу о главном. Я прибыл с 10% подчиненных. Нам сказали, что дело связано с вопросами национальной безопасности. Кто-нибудь не объяснит, что тут происходит?» Вслед за 35 пятью членами первого отряда по трапу съехал Хаммер с укрепленными на нем пулеметом 50 калибра и пусковой ракетной установкой. Потом винты самолета оглушительно взвыли, гигантская машина развернулась, разогналась и менее чем через 150 футов оторвалась от земли. «Подполковник Филдинг, разместите своих людей вон там! Что происходит, мы и сами еще толком не знаем! Мой командир, майор Коллинз!» сообщил Райан, крепко сжимая в руке каску чтобы ее не унесло яростным ветром. «Джек! Операцией командует Джек Коллинс? спросил подполковник. «Так точно, сэр!» Филдинк осмотрелся по сторонам и плюнул на дорогу. «Ведите меня к нему, лейтенант! Если здесь Коллинс, значит дело дрянь!» После безумной ночи близ фермы Тачаку, подсчета изуродованных коровьих трупов и попыток выяснить, кто убил животных, патрульные не чули под собой ног. «А это еще кто такие?» — спросил Дилс. Посреди дороги шли два вооруженных человека в черных комбинезонах и в черных бейсболках. «Понятия не имею. Судя по всему, вояки!» — сказал сидевший за рулем Уассер. Патрульные, как по команде, достали из кобуры пистолеты и остановили машину в нескольких футах от неизвестных, которые махали им руками. У открыл дверцу и вышел. В чем дело? громко спросил он. Сэр, эту дорогу какое-то время будут использовать в качестве взлетно-посадочной полосы. Что за чард? Рееще, чем следовало, воскликнул измажденный патрульный. Сэр, сказал один из военных. Приятель, да разве можно использовать шоссе в качестве ВПП? Подключился к беседе Дилс, выпячивая грудь. Военные переглянулись. Быстро отбежали к обочине и опустились на колени, придерживая руками бейсболки. — Вы что, не слышали? Мы не позволим самолетам приземляться ни на это шоссе, ни на любое другое в нашем штате! — заявил Гиллс, поблескивая солнцезащитными очками. Да — Да-да, мы слышим! — ответил один из военных. Вдруг налетел порыв сильнейшего ветра. Чтобы не упасть, полицейские подскочили к машине и вцепились в дверцы. Фуражки сдуло с их голов, послышался оглушительный рев. Патрульные распластались на горячем асфальте, посыпался песок и сухие ветки. В двух сотнях футах перед ними приземлился громадный С-130. После самой жуткой ночной смены в его жизни патрульный Дилс был на грани обморока. Казалось, случись еще какое-нибудь безумие, и его мозг отключится. Боже мой! «Как описать все это в отчете?» — прокричал Уассер. Дилс не ответил. Он уже садился в машину, твердо убежденный, что его рабочий день окончен. Вертолет канала Нью-7 спешил в гущу событий, в чат Аскролл. Прошел слух, что Министерство обороны совместно с властями штата решили отцепить город и заблокировать его с воздуха. Пока не поздно, следовало проникнуть в чата-скролл. Взглянув в иллюминатор пассажирского отсека, репортер Кэнка Шихара увидел чуть ниже и немного впереди белосиний вертолет четвертого канала. «Черт, Сидни! Ты же сказал, что мы в небе одни! Только полюбуйся!» — воскликнул он, указывая вниз. «Сучка Дженнис Мечелл из Ньюс-4! Если из-за нее я снова окажусь не первым, пеняй на себя!» Летчик начал было посылать Кашихару куда подальше, когда вертолёт мощно тряхнуло, и пришлось крепче прежнего вцепиться в ручку управления. Прямо перед ними с рёвом пролетел систу 130 Самолёт снизился и совершил посадку на шоссе близ чатас «Мать твою! Видел? Мы чуть не отправились на тот свет! И только потому, что из-за наглой девчонки с Четвёртого канала ты страдаешь комплексом неполноценности!» — прокричал летчик в микрофон. Кашихара, на которого сильно подействовала возможность столкновения с Геркулесом, сидел белый как мел. — Просто довези меня до места! — дрожащим голосом ответил он. — И следи за проклятой дорогой! Просторная пещера сохранилась с тех времен, когда по ней текли воды подземной реки. Прошло не меньше тысячи лет. Тварь решила устроить здесь гнездо. Пещера была битком набита свежим мясом. Воздух густо пах кровью. Самка пробралась к закутку, в котором планировала разродиться, и где собирала чистую воду. Еще несколько минут, и дети появятся на свет, голодными. Их ждало обилие еды. Тварь взревела, сотрясаясь от схваток. Толстая бронированная пластина защищавшая гетеродные органы, с громким щелчком лопнула и стала выворачиваться наружу. Самка впилась когтями в каменную стену и, присев, приблизила к воде, покрытое слизью, родовое отверстие. Потомство уже выбиралось. Когда первое фиолетовое яйцо скользнуло в воду, мать опять впилась когтями в камень и издала пронзительный вопль. Скорлупа затрещала, И раскололась. Внутри темнели останки маленького зверька, съеденного детенышем. Вот выпало второе яйцо, заскрипела и треснула скорлупа. Первый уже поднявшийся на ноги звереныш приготовился напасть на второго, но мать откинула его в сторону. Детеныш отлетел прочь от воды, прямо к запасам съесть Самке предстояло в течение целого часа бросать сотню новорожденных кучам убитых животных. Последний, самец, выходил сложнее всех, потому что был самым крупным. Мать инстинктивно поняла, что детеныш станет прогрызать путь наружу. К тому же следовало позаботиться о том, чтобы он не спаривался с сестрами. Яиц в матери было столько, чтобы продолжить род на миллионы поколений. Самец, с которым она сошлась, Передал ей достаточно спермы для оплодотворения всех яиц. Если оставить в живых детеныша-самца, он будет сметать все на своем пути для защиты самок, пока они не принесут потомство. А мать он убьет, потому что в ней хранился запас чужой спермы. Самка уперлась когтистой передней лапой в живот и стала выталкивать детеныша. Тот принялся царапать и рвать ее внутренности когтями. Мать запустила лапу внутрь себя, схватила звереныша и извлекла его. Он был уже без скорлупы и с броней. Шейные отростки вполне сформировались, но их еще защищала слизистая мембрана, которая вскоре должна была исчезнуть. Мать взревела и швырнула детеныша в стену. Шипя и лязгая зубами, он ударился о камень, тут же вскочил и набросился на сестру. Мать с криком откинула самца в дальний темный угол и стала швырять ему изуродованные коровьи туши. Пожирая окровавленное мясо, детеныш не сводил желто-зеленых глаз с главного врага — матери. В течение следующих нескольких часов, пока потомство набирало сил и узнавало, на что оно способно, настоящий уничтожитель ел за троих, рос быстрее всех, и продолжал опалять родительницу яростным взглядом, а на других смотрел лишь тогда, когда кто-нибудь к нему приближался. Тут дерзким и приходил конец. Вскоре вокруг самца Токхан уже выселись кучи мертвых сестер. Работа по уничтожению всего живого в этом мире благополучно началась. Часть шестая Долина Смертной Тени. Глава 27. Горы Суеверий. Штат Аризона. 9 июля. 10.00. Обменявшись с Филдингом, рукопожатием и парой фраз, Джек объяснил, в чем задача подполковника. Хорошо, что его прислали неофициально, так сказать, в качестве советника. Подчиняться он должен был майору. Когда Джек подвел Филдинга к столу, Тот, не моргнув глазом, подписал документы о сверхсекретности и неразглашении. Полковник взглянул на Джека и потер лысую голову. — На кого, черт возьми, ты работаешь, Джек? Колин с нескольким мгновений пристально смотрел собеседнику в глаза, отвечая без слов. — На того же, на кого и ты, — наконец произнес он. — Понял, вопросов больше нет. Остальные объяснения Джека подполковник выслушал молча лишь в самом конце воскликнул: почему до меня сразу не дошло, что в Розоволском инциденте замешано правительство? Его подразделению 101 воздушно-десантной дивизии предстояло разбиться на группы и под вымышленным предлогом отцепить город, а сотрудники службы безопасности события, рейнджеры и бойцы Дельты должны были сопровождать специалистов по подземным работам. Джек следил за тем, чтобы все прибывшие Подписывали документы о секретности и неразглашении. Войдя в поспешно сооруженный ангар, где проводилось вскрытие, майор и подполковник надели медицинские маски. Один из врачей указал им путь к отделу исследований. На месте крушения обнаружили несколько странных металлических ящиков. Специалисты брали из них образцы для анализов с помощью щёточек и ватных тампонов. Слева... Располагался отгороженный отсек с большим окном в стене, через которое можно было наблюдать, как команды работают с микроскопами и другими приборами. «Привет, Джек!» — сказала Денис Джиллиан, снимая хирургические перчатки. «Денис, познакомьтесь, подполковник Сэм Филдинг. Миллион лет назад мы служили вместе в районе Персидского залива. Подполковник, это Денис Джиллиан, наш главный судебно-медицинский поталок». Филдинг и Джиллиам обменялись рукопожатиями. «Что удалось выяснить на данный момент, доктор?» — спросил Коллимс. Джиллем осмотрелась по сторонам. «Из 27 ящиков мы собрали образцы ДНК более 300 видов внеземных существ», — сказала она. На лицах майора и полковника отразилось недоумение. «По-видимому, эти ящики — нечто вроде грузовых контейнеров, их использовали множество раз». Удалось также установить, что последний рейс они делали порожняком. Мы отправили образцы на истребители в Геликос Биосайненсис, в Кембридж. Но, как я уже сказала, на землю контейнеры прибыли пустые. — Все? — спросил подполковник. Джиллиам взглянула на Джека. Тот кивнул, позволяя ей продолжить. — Нет, сэр, в одном во время крушения кто-то был. Она указала на большой, сильно покалеченный ящик. Животное которая, судя по образцам ДНК, находилась внутри тоже неземного происхождения. Она прикоснулась рукой к изуродованной металлической стенке. На дне лежала шерсть, точнее, нечто похожее на иглы дикообраза. Но мы условно назвали это шерстью. В волосяных фолликулах обнаружены нервные окончания. В данный момент проводится повторный анализ для подтверждения полученных результатов. Пока ясно одно – эта форма жизни – кардинально отличается от всех тех, которые существуют на нашей планете. — Что вы имеете в виду? — спросил Джек.